Елена сгорала, томилась, шепталась, ждала. Раз поутру, будто ненароком, она встретилась с Иваном Третьим в светлице. Он молча жег ее своими огневыми глазами, а она, закинув назад голову, с улыбкой смотрела на него. «Самодержец!» вдруг тихонько уронила она и, смеясь ядовитым смехом, своим вышла. Жизнь засыхала. Сидя у окна и рассеянно глядя на занесенные снегом стены и стрельницы уже почти оконченного Кремля, Иван снова и снова передумывал скучливо свои думы и не видел решений ясного и бесспорного. Василий, сын ненавистной Софьи, уже помогал ему в делах, и, как это ясно видел Иван, старался по наущению матери влиять на него. А Дмитрий за дубовой дверью раздал знакомое осторожное покашливание». — Это ты, что ли, Федор? — повысил голос Иван. — Так иди. В покой шагнул дьяк Федор к Взглянув на его лицо, полное белое, с холеной соболей бородой и богатым лбом, Иван сразу увидел, что дьяк принес ему какие-то важные вести. — Ну, что хорошего скажешь? — спросил он. — Да что, великий государь, уж не знаю, как тебе и молоть. Растерянно развел тот руками. — Такие дела у нас на Москве заваривают, что и себе не веришь. но Ну-ну, — говори, — слегка нахмурил брови Иван, не любивший обходов. — Говори прямо. — Крамола великая, — затирается великий государь, — сказал дьяк. «Молодшие люди, которые, словно только твоей милости, и дышат, собираются вокруг великого князя Василия, чтобы не дать внуку твоему, Дмитрию, подняться на стол московский после тебя. А им-то что? А вот поди ты. А, впрочем, оно и понятно. Сейчас они дети боярские, а удастся их дело, Василий знамо подымет их выше облака ходячего. Кто верховодит всем?» начал тык сказывай все всем крутят афанасий яропкин дадьяк федор стромилов они советуют Василию выехать из москвы захватить в Вологде и на белом озере казну сноска часть казны госудаы из боязни набегов вражеских и народных волнений хранилась на белом озере и в Вологде. а потом погубить дмитрия и все заговорщики крест уже целовали на том. И то дело вздохнул Иван. А затем, — споткнулся немного языком дьяк, — затем, великий государь, надо бы маленько приглядывать за теми бабами-ворожиями, что к великой княгине все с заднего крыльца полозят. Одна из них, как мои люди проведали, всей Москве известная Аполитиха из Зарядья, и будь то она все травы какие-то носит. Может, обыскать их велишь? Иван уставил на него свои невыносимые глаза. Как непривычен был к этому взгляду дьяк, а и он смутился. Он понимал, что великий государь понимает, к чему он клонит, и боялся, и надеялся. Ставка была крупная, и в случае проигрыша могла стоить дику головы. Иван опустил свое поблекшее в морщинах лицо и долго думал и вдруг решительно поднял сухую голову свою, поди и распредись великого князя Василия взять под стражу. Слушаю, великий государь, всех и же с ним обыскать, а баб, что с зельями на наш двор таскаются, забрать и пытать накрепка. Почему они на наш двор ходят? Слушаю, великий государь. «И обо всем докладывать мне без всякого промедления, понял? Понял, великий государь. Иди и скажи, чтобы ко мне никого не пускали». Дьяк низко поклонился и, стараясь ступать на цыпочках, вышел из комнаты. Ставка была взята, и какая... Он никак не ожидал, что государь поведет дело сразу так решительно. Надо и дальше продолжать свое, но с осторожностью. Великий государь старея стал в своих решениях переменчив. Поражение Грекини Иван повел сам все дело розыска, точно он хотел показать всем, что рано задумали люди преемника ему искать. Сам же готовил новое посольство к зятю своему Александру, великому князю Литовскому, сам распоряжался, чтобы послать гонца в Вязьму, да знать, не приезжал ли кто туда из Смоленска с той болезнью».